Глава двадцать вторая. Событие пятидесятое. И сказал Кашпировский мальчику «Брось костыль и иди». И мальчик бросил костыль и пошел. «А что у мальчика был-то?» «Насморк». «А костыль почему?» «Бабушке нес». Старики-разбойники по завершению своего беспримерно-бесстрашно-безумно-бесшабашного перелета Все хором угадили на 2 недели к Кашпировскому. Нет. Не мозги чинить, а восстанавливаться. Видны ли дело? В 70-80 лет устраивать над собой такие эксперименты. Получается что-то большее, чем разум и рассудок. Тут вход пошло. Не голова решение принимала, сердце. Хоть и старенькое, изношенное, стучащая с перебоями, а поди-ка. Как оклемались, бешбармаком отъелись, собрал их Петр у себя. Анатолий Михайлович Кашпировский бурчал, дыгая ушами на коротко подстриженной голове. «Куда? Их бы на месяц хоть! У одного печенка, у второго сердца, да у всех сердц!» «Анатолий Михайлович, сколько у них тех месяцев осталось! Вот первоочередные дела решат!» и попробую говорить еще посетить твой дивный уголок. Докторов слушают, когда кольнет, а не когда они совета дают. Услышал, при первой возможности. Документы уже делают, скоро полетят в Москву, оформляться в граждане СССР. Получат страшные серые паспорта. Денег нет. Так не меняй, а новые выдавай, хоть уже красные. С Нового года! «На бьюдущей неделя!» «Стыдно за страну!» «Достойна она вот таких!» «Статные старики, что называется, маститые!» «Штелли Туполева в Кремле как-то встретил!» «Вот одна с ними порода!» «Зубры!» «Так что делать теперь будете?» «Родные места поедете смотреть?» «Ну, это как водится!» «Могилам поклониться, если отыщется!» Потом можете нами располагать. Ответ держал Игорь Иванович Секорский, как лидер и вдохновитель. Только вот на Борис Совычаловича купец уже есть. Его ещё из санатория какие-то местные господа хотели увезти. Ну, а не привлажом. Кому я тут понадобился? Я ведь после бальной уже не авиацию, кораблестроением занимался. Учебники по теории мореходной списал. Пожал плечами Корвин Курговский. «Зазывали на какой-то завод имени Кирова. Только где верный, а где море?» «Хм, а моторчик от торпеды не выли, по ошибке в самолет загрузили?» «Был грех. Привезли нам в институт на испытание, а я лейтенанчику уговорил русскую водку попробовать. Напробовался юноша, да и показал кладовочку, куда эту штуковину положили. Слаб-с». «Тогда понятно. Ну, вы не отказывайтесь». Там, увидите, и в самом деле понятно. Завод имени Кирова, второй после ДГДизля, производитель торпед в СССР. А моря тут и в самом деле нет. Зато неподалёку в Киргизии озеро Иссык-Куль, где их изделия и испытывают. Ну, раз вы говорите, не буду. А что же семь это ваше? Может, вывозить кого срочно надо? ФБР копать же будет. «Что вы, Пётр Шмиронович, мы никому ни слова. И вправду ведь могли бы привлечь за недонесение о готовящейся измене. Только дети наши, они уже американцы, родились там, выросли. Это миг страна. Надеюсь, простят нас, э, старых дураков. Вот же он бы привезти. Дело другое». «А моя дочка поедет», — перебил Викторин Романович Кочинский. «И вот ведь странное дело. Сам я поляк». Жена моя, Ирэн Владимировна, немка, рождённая Офенберг. А как узнали, что мелочь к себе русского мужа нашла? Радость была до небес. Серёжа Боблёв, строитель. Они только по-русски в семье говорят. Гости у них собираются, стихи читают, песни поют, и ваш песь тоже. Вот бы их с вашей Машей познакомить. Да, нехорошо сейчас в Америке. Война, не война, но опасно. Лучше пусть тот Качинский скрипнул зубами. В гражданскую у него погибли двое братьев. "А про меня вы-то все думали? Поляк приходила панство, землевладчество звали". Усмехнулся Корвин. "А мы ж спокон веку прошло славные льтовские дворяне с пещецкими. Есть такое конструктор вертолётов. Так то на этой почве разругались до смерти. Вот какая шляхта нынь пошла". Егербов не родословных их не знает, хотя спруг моя Евгения Андреевна так как раз полька из новицких, но уж старые мы, вместе одряхлели и умирать лучше вместе. А едет? А я, вы, наверное, думаете, немец, хокнул Игорь Васильевич Бенсон. Все думают, только мы бендины, ударение на первый слог. Из природных южнорусов Когда уехали, папа переделал фамилию на иностранный лад, а я теперь думаю обратно переименоваться. Вроде как и неловко, хм, засмеют ведь. Ещё бы керосиновым назвал, скажут. Только вот мою жену попрошу вас поскорее привезти. Машенька болеет, ей без меня тяжело. У вас ведь тут и медицин бесплатный, а я и там со своими летучими кофемолками в золоте не купался». А, моей Цвайрис уже 20 лет как нет. Я женился был на американке, она и сынь мне родила. Пятого, ну девка младая, в 40 лет. Где мне старику с ней справиться? Огульвет, отписал им, что там у меня осталось, не пропадут, вздохнул Михаил Михайлович Струков. Впрочем, грусть восьмидесятипятилетнего капитана кавалерии явно была напускной. Прямая, как палаж спина, щегальские подкрученные усы. Этот ещё повоюет. А я ведь вам подарочку в привоз вкручу, м-м. Когда Лох это меня с гоззаказом на транспортнике переехал, а кайзер наш фирму чейс оттяпал. Федеральных агентов напустили, проход мне не давали, а? Так я собрал газеты, черновики всякие, костёр во дворе развёл. Да и испалил весь этот мусор к чертям. Бегал, ха, стенал, форменную, словом, трагикомедию ломал. А они, ха-ха, дураки, решили, что я от чертежей и производственной документации избавлялся. Отстали, а она-то вот. Так что, коль вашим нужен, простите, нашим-то кое-какие вычисления восстановить и в производство можешь пускать. Самолётики простые, недорогие, а я ещё шасси удумал особое. На любой огород можешь сажать. А я вот в давец и детишек Бог не дал, вымолвил Александр Николаевич Прокофьев в Северский. Эвелин моя по молодости сущая бойбабы была. Летали мы с ней вместе, испытывали мои самолёты. Когда всхватились, помнили, что жжём как на острове, ни друзей, ни семьи. Одни прихлебатели, а сами уж старики. Зболела ёлочка. Потом в один день уехал на дачу и руки на себя наложил. Прости её, Господи. Вот два десятка лет уже один как перст. Помолчали. Деды перекрестились, достали платочки. А я Лиза сейчас уже, наверное, в Европе, доложил Сикорский. Ей единственный из всех только и сказал, что задумал. Она тем же днём в Аргентину летела. «Договорились, как прибудет, через вас, Петр Миронович, связаться. Она по святым местам еще собиралась. Скоро не жду. Я и сам бы в паломничество отправился. Только теперь уж, наверное, вместо Афона и Иерусалима в Киев, да в Сергиев Посад. И слава богу!» «Будьте спокойны. Все устроим как можно скорее. Письма напишите, передадим, вывезем. Вам, Михаил Михайлович, ничего обещать не могу. У меня в республике авиазавода нет». «Но сведу с министром. Транспортник, да еще и недорогой, и к полосе неприхотливой. Для нашей страны уж точно полезнее, чем для Америки. Расстояния-то сами уже прочувствовали какие, а денег вечно не хватает. Но производство летательных аппаратов организовать — это не кроватную мастерскую». «А вот тут-то, Петр Миронович, мы вас и поправим», — довольный кокот прищурился Бенсон. «Если у вас в городе есть кроватная мастерская, то я за неделю берусь изготовить вам на ней летательный аппарат». «Так-так», — заинтересовался Петр. К своему стыду он понятия не имел, чем занимался Игорь Васильевич. «Ну, чем-то летающим, это понятно. Но за неделю? Воздушный змей, что ли?» «Вижу вас, скепсис, не беспокойтесь, это будет не бумажный самолетик и не какой-нибудь мускулолет». При этих словах Сикорский нахмурил бровь и погрозил оратору пальцем. Мускулолеты были его мечтой детства, и он даже объявил премию тому, кто сможет изготовить действующую модель. Под осуждающим взором патриарха Бенсон не стушевался и продолжил. Это будет самый настоящий вертолет, пусть и очень маленький. Понадобятся алюминиевые трубки, тонкий стальной лист, доски, панера, крепеж. Ну, понятно, станки. Правда, нужен легкий, но достаточно мощный мотор. Я взял с собой. Это лодочные. В Америке делают фирмы «Меркурий». Если у вас таких пока нет, то можно что-то придумать с двигателем от небольшого автомобиля. Ты же, Игорь, два привёз. Мне Козьмецкий говорил, что Георгий, кудаша, сюда собирать с манить. Вот отдадим один ему. А он на форсированных моторах собак съел. Скопирует, да ещё и улучшит. Сменил гнев на милость Секорский. Пётр сидел с ошарашенным видом. Вот это всем подарком подарок. Агрономом поля блетать, лесоводом пожары высматривать. Да мало ли ещё что? Нет. Точно, он с кем-то договор кровушкой подмахнул. Когда и успел-то? Пьяный был, что ли? Надо вызывать Гагарина, пускай оценит это чудо природы. Событие пятьдесят первое. Пойдем обручальные кольца получать. А не рановато? Может, я еще передумаю? Ну, кольцо все равно пригодится. Выплывешь себе из него золотой зуб. Какой еще зуб? которую я тебе выбью, если передумаешь. Как мозги работают, как они свои логические цепочки выстраивают? Павлов, наверное, знал. Он на этом не одну собаку съел. Рецепт бы узнать. У Петра сработали с коротенькой цепочкой. Принесли двоенщицы фотографию класса. Шестое заканчивает. Ткнула Таня в одну блондинку пальцем и говорит: "У неё Сергей с янтарём есть". Вот если честно, то Пётр женщин не понимал. Проколоть уши и носить финтифлюшки, которые то теряются, то за волосы цепляются, то бандиты срывают с кусков мочки. Надо. У обоих были брежневские подарки. И так покупали. Интарных вот не было, да и камень-то не драгоценный. Так, безделится. Пошёл в закомаро Родины. В сейфе в Красно-Туринске у Марка Яновича, в секретной комнате, хранились эксклюзивные старинные украшения. Все музей хотел открыть в городе. Там ведь уже есть геологический, имени известного уральского исследователя Недр, Федорова. Камни лежат. Интересно, а вот бы рядом лежало, что из этих камней можно сотворить? Да все руки не доходили. Ну, и спросит ведь. «Аткель?» Нашел. Так вот, шёл горой и потерял кто-то. А вы сомневаетесь? Повезло. Обычные поделки советской промышленности хранились тоже в сейфе, но под рукой. Перетряхнул, помнил, что там были с янтарём, нашёл. Вот тут гипоталамус или что там за цепочки отвечает, и выдал янтарная комната. Что известно? Искали долго или делали вид, что искали. А потом Господин президент плюнул и дал команду отреставрировать. Если гёты сострели смогли, то сейчас ведь и инструмент получше, и Калининград под рукой. И сделали. Так Пётр потом фильм смотрел. Товарищи не разогнали, а сохранили успешный коллектив, и они дальше продолжили реставрировать. Кабинет ещё сделали. И весь фильм сетовали, что нет учеников. Старенькие А мастерство и секреты передавать никому. Одни менеджеры и охранники в стране остались с мерчендайзерами. Сейчас ведь ситуация получше. Люди в стране живут, а не мерчендайзеры. Надо просто найти специалистов по работе с янтарём и начать на полвека раньше. Один чёрт ведь не найдут. Янтар сейчас в руках государства, а если что и перепадёт к копателям, то можно и выкинуть. Не велики деньги. Позвонил Макареевичу, спросил про фамилию. Марк Янович завис на минутку, потом назвал одно. Пётр позвонил Ценёву, я задачал его. Всё, как всегда. То же небо опять голубое, или как там у Высоцкого? Небо в клеточку. Сидит, в общем, подпольный ювелир, а не фик. Можем переправить сюда на поселение. Одмахнил подгорному помилование. Есть так нужен. Вот сидит, щурится, солнце бьёт в окна. Юк, май скоро. Расказал задумку. Не по зубам. Вот ведь, честные воры пошли, и цену набивают. Если вопрос цены, то называйте. Помощники нужны. А чего? Договорились. В прошлый раз восстановили по чёрно-белым фотографиям. Наверное, деликат от оригинала, оттенки ведь. Специалисты, однако, говорят, что даже лучше получилось. Пусть делает. Посмотрим. Событие 52. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревёт камнепад. Это впечатляло. Так и хотелось спросить. Правда? Это всё сделали люди? Как вот такое описать? Сколько там в пирамиде Хеопса? Если память не изменяет, слушал же экскурсовода Штелли в Египте, то два с половиной миллиона кубических метров. Здесь этих пирамид несколько. Огромная горная долина, и она поперек перегорожена стеной из камней. Да еще всякие бетонные изыски для прочности, ну и, наверное, чтобы воду пропускать. Неужели отсюда этот сельь может до города добраться? На вертолёте ведь летели, и долгонько. В этом 1921 года по реке Малая Алматинка сель дошёл практически до центра города. Волыжники перепахали целые кварталы в течение 5 часов значительную часть Алматы, тогда верным ещё город назывался. Она превращена в руины и залита грязью. Погибли более 500 человек. Араз Бесанов, начальник управления Глаф Алматастрой, показал рукой на склоны. Так вот, эту селезащитную плотину, воочещи медал, мы начали строить в 1964 году при помощи взрывных работ. Первые взрывы на правом берегу произвели в 1966. -м. Было перемещено до 2 млн кубометров гранита, которые перекрыли ущелье и образовали плотину высотой не менее 60 м. Второй взрыв Уже на левом берегу, в 1967-м, он увеличил объём плотины до трёх миллионов кубометров. Тело плотины получилось средней высотой около 85 метров, шириной по основанию более 500 метров, а по гребню около 100 метров. После взрывов начали планировку взорванной породы и досыпку гребня. На это пошёл раздробленный гранит, его много ещё оставалось на склонах. Как итог... Первая очередь каменно-набросанной палатины 100-метровой высоты образовала селе-хранилище емкостью 6 миллионов кубометров. Впечатляет! А чего вдруг-то, если последний сель был в 21-м году? Это же сколько туда и денег! Росшие высоким ельником склоны гор не казались опасными. Глициальные сели случались и потом. Последний был в 1963 году. Сель образовался в жаркий солнечный день, За какие-то пять-шесть часов естественная плотина была разрушена. Под слоем грязи оказалось невероятно красивое озеро Иссык и сотни отдыхающих на его берегах людей. «Погибли!» «Все ведь всегда вдруг. Память у людей короткая, а надежда на авось как раз длинная. А-а-а!» Рукой махнул. «Было один раз пятьдесят лет назад. Вон, есть же плотинка. Теперь выдержит!» Бессенов горько усмехнулся. Весной 1958 года вышло постановление Совета Министров об обеспечении культурного отдыха трудящихся на озере Иссык. Ему проложили хорошее шоссе по ущелью реки, построили автовокзал с большой автостоянкой. Из Алматы можно было добраться на рейсовом автобусе почти до самого озера. В выходные они ходили каждые полчаса от автостанции возле центрального колхозного рынка. Все для людей. А озеро Витебра правда красивое было. Сказка! И какая Швейцария рядом не лежала. На берегах Иссыка построили двухэтажную гостиницу на 100 мест, ресторан, павильон фотографии, баню, парикмахерскую, танцплощадку. Из развлечений катание на катерах, лодках, речном трамвайчике. Поскольку вода горная, холодная, купались немногие. В основном загорали на прибрежном песке. Песок, правда, не везде был, в отдельных местах, в Малиновой бухте, в дельте Верхнего Иссыка с южной стороны. Да, озеро-то два было, Верхнее и Нижнее. За безопасностью на воде следили спасатели. С 1959 года, если какие высокие гости заявлялись из Москвы и из зарубежных стран в Алмату, обязательно ездили на Иссык. Сам видел, как на речном трамвайчике по озеру катался Хошимин, как раз в 1959 году. Привозили сюда и американских губернаторов. А да сам Хрущёв любил иссек, раза три был. Вот как совпало. В 1963 году должен был Косыгин прилететь, и Кунаев его собирался на озеро вести. Именно в тот день сельs родился высоко в горах 7 июля. В горное озеро Жарсай стекали талые воды с ледника. Когда оно переполнилось водой, то прорвало естественную гранитную перемычку. На нижнее озеро пошёл гигантский поток грязи и камней. На своём пути этот чёрный дракон вбирал в себя каменные особи, подхватывал гигантские волны, вырывал с корнями вековые ели. В конце концов вся эта масса обрушилась в озеро Иссык. Удар был такой силы, что оно выплеснулось из берегов, а катера и лодки с людьми в волны разбили о берег. Очевидцы рассказывали, после каждого селевого вала озеро аж кипело. Начался размыв естественные плотины, и через несколько часов оба озера, верхнее и нижнее, перестали существовать. Затем сель прорвался в Иссыкскую долину. Пионерский лагерь успели эвакуировать, а поток тем временем ворвался на улицы. Развалил множество домов, водозаборные сооружения ГЭС. Даже погреба знаменитого винзавода не уцелели. По тревоге подняли ближайшую восковую часть. Солдаты спасли около двух тысяч человек. голодных и измученных людей находили в горах даже спустя несколько дней. В основном это были грибники, которые в момент прохождения селя забирались выше озера. Оцелевших выводили через горы проводники. Официально тогда в печати объявили, что погибло 100 человек. А вот в народе говорили, жертв было гораздо больше, от 2 до 3000. А Косыгин? Не знаю, не доехал. Помогал, наверное, спасателей организовывать. «Солдат тогда много нагнали!» «А если повториться?» Как-то неуютно стало. «Шесть миллионов кубов выдержат!» Мотнул главой начальник глав Алмат-строя. «Как-то вы не что интонации-то сказали!» «Лучше бы повыше! Это звучит грозно! Шесть миллионов! А вода?» «Понял вас!» Опять деньги просить у Косыгина и Шелепина. «Проклянут!» Событие 53. -е. В маршрутке старушка долго смотрит на жующего жвачку парня, потом наклоняется и говорит: "Зря судок, ты это мне всё рассказываешь, я глухая". Старики разбойники вернулись. Вот если на человека наорёшь, то один в ступор встанет, второй обидится и сделает на зло, и лишь третий пойдёт делать дело. Не наш метод. Слишком мал процент. Взял Пётр бумагу, взял цветные карандаши и нарисовал серпастый молоткастый советский паспорт по образцу российского. И попросил Горбузова сделать на горзнаке для этих господ первые вот такие паспорта. Денег пообещал, раз не хватает их у Министерства финансов. О, РТТ, хоть даже поручать хочется. Раз первый сделаем, то и дальше нужно ведь. А это постановление не требуется. Вон от тебя. Всё. Не звони мне больше. Развод. Опыхтел. Ладно, сделаю. А снину сам звони. Позвонил. Вот так соколы сидят, хвастают уже малиновыми корочками. Могут ведь. В смысле, не аксокалы хвастать, а люди в Москве работать. Пендаль не бойся от косыгина получили. Хочется что-то от этого. Звали тут уже всех нас консультировать, лекции читать. Поможем, чем сможем, конечно. Но сколько там нам осталось? Аппетит жить, знаете, как разыгрался. Вот с такого-то приключения. Вот Михаил Михайлович, хоть уже за 80, но он из нас самый бойкий. Да и чего удивляться? Гусар он и в старости гусар. И ведь знаете что? Познакомился в Москве с дамой. Все внимание её водил. Старики разбойники вернулись из паломничества по родным краям, распалеоны, каждый будто скинул десяток лет. Ну, то есть, вернулись не все. Струков завис в минавиапроме. Хотя в свете последних новостей, ещё кто его знает, чего его там на самом деле держит в столице. Корвина с трудом вырвали из лап алматинских торпедостроителей. Так теперь затребовали в Ленинград, в институт имени Крылова. Качинского, одного из первопроходцев русской морской авиации, загробастила Академия ВВС. Денсон вовсе никуда не ездил, только на 2 дня в столицу. Так и сидел безвылазно в отданом ему здании бывшего АТП на Чыбе. Ну, как сидел. Над окраиной Алматы в небе то и дело зависала смешная стрекоза. И не скажешь ведь, что из кое чего и палок. Обидится изобретатель. «Ну как еще-то сказать?» Все предели, только Сикорский и Северский, заявились засвидетельствовать Петру свое почтение. «В синема, говорите? А что? Это мысль. Я ведь, может, слышали, человек многих сомнительных и противоречивых талантов. Даже был как-то министром культуры. Так давайте поможем моему бывшему ведомству и заодно здорово порадуем наш народ. Денег вам на счастливую старость заработаем». Как вы смотрите на такое предложение? Создать большой интересный фильм, даже много серийный, про историю русской авиации. Вот тебе раз. Чего угодно ожидал, но не такого. Удивлённо зашевелил усами Секорский. Но что ж я? Никогда никакого отношения к кинематографу не имел. Вы не боитесь только режиссёров, сценаристов, финансы, всё, что нужно обеспечим. Я на днях киностудию личную из Франции перевожу. Ваша задача — рассказать все, как было. В подробностях. От и до. Тут уж, извините, кроме вас, никто не справится. А Александр Николаевич вот поможет по военной части». «А-а-а-а!» Потянулся почесать потрепанную полвека назад в боях над Балтикой ногу северский. Отдернул руку, выпрямился. «Чё-лица какие-то вы думаете?» Мы в Советской России и будем снимать эпопею про императорский воздушный флот обязательно будем. У нас ещё перед войной перестали почём зря громить родную историю. Да и вы ведь Александр Николаевич не за фамилию Романовых кровь на фронте проливали, за Россию. На том верно. А вам, Игорь Иванович, заодно поручим построить действующие реплики Ильи Муромца истребителя С-16. Секорский, похоже, забыл как дышать. Из глаз старика хлынули слёзы. Пётр помнил фильм "Поэма о крыльях", снятый в СССР где-то под конец 70-х, когда обоих его героев, Секорского и Туплева, уже не было в живых. Картина была проходной, но Эрзац Ильи Муромца для него соорудили, и он даже был способен немного подпрыгивать над взлётной полосой. Какого чёрта Пускай сам создатель построит настоящий. Будем запускать на военных парадах, катать народ на праздниках. Режиссёр Митта чего там сейчас делает? Экипаж ведь не снимает ещё. Так пусть займётся этим проектом. Сделаем натуральные рабочие самолёты. Купим камеры лёгкие и импортные. Не придётся игрушечную модельку в кадре таскать. Людей смешить Можно ещё того англичанина добыть, который "Воздушные приключения" снял. Настоящий хит. 3 года как вышел, а в СССР до сих пор крутят. Крен знает, как зовут мужика, но говорят, сам был в войну то ли лётчиком, то ли механиком. Oldman надо напрячь. Он там всех знает. По описанию уха человека найдёт. А чтоб догматики наши не сильно возмущались, позовём вам в товарища академика Туполева. Втроём будете творить. Знаете, Андрей Николаевич? Как не знать? Я его в Америке принимал в 30-х, помогал лицензии закупать. Владушевился сибирский. Да и до германской воздухоплавательной кружке встречались. А ведь у меня-то, кстати, опыт в кинематографии есть. Мы с Волтом Дивнаем вместе делали картины по той самой книге, из которой американцы потом доктрин свои вывели. Я там и снимался даже. Ну вот, видите, как здорово. И в это ещё сниметесь, если вы думаете, что мы из вашего героического побега шедевр пропаганды не сделаем. Как это вы сильно ошибаетесь. Заключительная серия будет такая: "Русские летят домой". А картину назовём: "Пётр расплылся в улыбке. Крылья родины".